В стене появляется дыра. Еще два полета за камнями, и в дыру уже проходит моя голова. Или лира. Зажигаем факел, и лира освещает зал. Дворец. Каменные стены закрыты декоративными панелями. Потолок в темных и светлых квадратах. Светильники, наверное. Мебели нет. Осматриваю перегородку. Если с моей стороны кто-то сделал ее гладкой, то та сторона не оборонвотана вовсе Просто навалили крупных камней и расплавили до консистенции густой сметаны Сделано простенько и надежно Снизу толщина стены метра три, во всю длину прохода, сверху полтора Хорошо, что я не знал этого четыре дня назад Однако, температура плавления гранита градусов 900. Базальта еще сотни на 34 выше. В закрытом помещении устраивает такое пекло. Зачем? Намного проще залить бетоном. Или врезать железные ворота. Ведь мне проще, а и все равно. Они же повелители. А проход через кладовку вообще не закрыт. Ничего не понимаю. Пока лира осматривает зал, делаю несколько рейсов за булыжниками. К обеду уже могу пролезать в дыру. Или не могу, а буду теперь неделю изображать винни в гостях у кролика, пока не похудею. Нет, все-таки пролез. На стене зала, в метре от пола, вещь, которая может быть только одним, выключателем света. Осторожно нажимаю, потом щелкаю несколько раз. Чудес не бывает, свет не загорается. Объясняю Лире, что это такое. И почему я такой огорчённый? Она берёт вокруг зала ещё какими-то стальными выключателями. Оказывается, рядом с каждым проходом свой выключатель. И это логично. Всё не работает. Это тоже логично. За тысячи лет батарейки сели. И фонарики не работают. Мораль. Уходя, гасите свет. кожа смотри, что я нашла. План замка. И тут её факел гаснет. Если я еще что-то различаю, то Лира не видит ничего. Отрывая от стены лист пластика с планом и веду Лиру в дыре. Здесь светлее, но читать невозможно. Лира забирает себе план и бежит на балкон, протискивая в дыру. Сажусь за Лирой и через ее плечо изучаю находку. План выполню в изометрической проекции. Чрезвычайно наглядно и понятно. Не было никакой гранитной лестницы с праморными статуями. Не было каменных львов. А была банальная шахта грузового лифта. 10 на 25 метров. Если это лифт для драконов, то я ростом не вышел. И вела шахта не вниз, а вверх, на вершину скалы. Ну да, повелители же с неба спустились. На драконах летали. Вот круглый зал, чулан, мастерская, прихожая. Этот длинный зал стал балконом, а под ним и над ним еще несколько помещений, соединенных шахтой лифта. После того, как раскололась гора, от этих помещений ничего не осталось. Зато осталась вся часть замка справа от круглого зала. Помещения не такие внушительные, как длинный зал, но по суммарному объему превосходят мои апартаменты раз 30. Повелители любили жить на широкую ногу. «Сумею я когда-нибудь расшифровать эти надписи?» «Хотя, почему нет?» «Вот этот бассейн, и ежику, понятно. Одно расшифровал. Узнать бы, как звучало это слово». «Коша, а что такое ангар?» Лера тычет пальцем в длинный зал. «Эй, такое большое помещение для хранения крупной техники. А чего ты взяла, что это ангар?» «Так вот же здесь написано». Чего-то я не понимаю, только чего Лира, ты умеешь читать по-певелительски? Теперь чего-то не понимает Лира Тут по-нашему написано Вот смотри, Ангар Коша, а ты вправду читать не умеешь? Я думал, что умею Хорошо, читаю на двух языках и со скрипом Еще на трех, но такие буквы первый раз вижу Непонимание достигло апогея. Лира утверждает, что буквы во всем мире одинаковые. Языки разные, а буквы, они и в Африке буквы. Кстати, что такое Африка? Лира не знает, ну так Тит говорит. Рисую на полу греческий алфавит, латинский, кириллицу. В ответ Лира рисует свой, ничего общего. Несколько случайных совпадений по написанию, но звучат по-разному. В Лилийном алфавите 32 буквы, каждый имеет модификатор который изменяет произношение, типа «С», «Ц». Перехожу к выводу, что это алфавит повелителей. Ладно, завтра в школу, а сегодня пусть Лира работает переводчиком. Тыкаю пальцем в название «Гаражи различного назначения» «Транспортного вокзала», «Это в центре скалы», ремонтного зала и каких-то помещений, связанных с системой жизнеобеспечения. В общем, силовое хозяйство и громыхающая техника. Зато имеем спортивный комплекс, учебный комплекс, живую зону, информационную централь, аналитический центр, склады и инженерную базу и малую энергоцентраль. Спрашивается, где или драконы? Меня охватывает лихорадочное возбуждение. Лечу вниз за очередным булыжником Обкалываю острые края дыры. Снова лечу вниз, на этот раз за факелами. Лира уже наготове готове. Факелов надолго не хватит. Пролезаем в дыру и, сверяясь с планом, несемся в склада. Огромные темные помещения, наполовину заполненные многоярусные стеллажи. Инженерная база. Станки, испытательные стенды. Мостовые экраны пульты управления, экраны компьютеров Отбирая для себя ломик Стальную болванку трехметровой длины Сантиметров 15 диаметром Теперь малая энергоцентраль Вот пультовая кожа тут кто-то живет Здесь не живут Отсюда управляли электростанцией Смотри, здесь пыли нет На самом деле нет В коридоре есть, везде есть, а тут нет Наверное, дверь была герметично закрыта. Изучаю пульт управления. Особенно изучать нечего. тут 15 переключателей и 5 компьютерных мониторов с клавиатурами. На экранах слой пыли. Интересно. На полу нет, а на экранах есть. Нажимаю наугад несколько клавиш. Некоторые западают, одна отваливается. В остальном никакой реакции. а а Крик льзанул по ушам, заметался голким эхом по помещению. От неожиданности подпрыгиваю, тишина на спине встает дыбом. Лира, бледная как смерть, указывает на стену. Часть стены со скрипком отъезжает в сторону, открывая проход. Потом в механизме что-то заедает, дверь перекашивается и с грохотом падает на пол. Поднимаю для удара свой ламик. За дверью блестит объективами маленький толстенький кибер. «Лира, не двигайся, это Кибер!» Кибер наклонил голову, просканировал упавшую дверь, объехал и направился к Лире. Поудобнее перехватываю ломик и передвигаюсь вправо, чтобы удобнее было бить. Кибер остановился в двух метрах от Лиры и захрипел. Замолчал, снова захрипел. Лира замерла в неудобной позе. Вокруг нее расползается пополу темная лужица проходят длинные секунды полная тишина только факел потрескивает наконец кибер разворачивается и едет к пульту на всякий случай отхожу подальше осматриваю пол там где я стоял сухо кибер выдвинул из корпуса манипуляторы и занялся клавиатурой которую я трогал Лира, идем отсюда это кибер ремонтник пусть он здесь починит а бояться его не надо прозвучало как-то неубедительно Ты не бойся, это гусь, я сама его боюсь.